Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеет никакого отношения к реальным людям или событиям. Первая загранпоездка и уже такие напряги. Чувствую, товарищ Гурко костьми ляжет, но в следующий раз из страны не выпустит. Это я так себя подбадриваю, придумывая неприятности, посерьезнее происходящие сейчас. «Что вы делаете?» Твёрдо и понятно даже мне восклицает Ева. «Вы нарушаете наши права!» Вообще-то по-английски я немного шпрехаю, но на слух воспринимаю хреновенько. Особенно в интерпретации богамских полицейских. Они говорят очень быстро. Впрочем, похоже, не только говорят, делают тоже. Прямо сейчас они переворачивают вверх дном лодку и обыскивают Валеру. «Что это такое?» — требовательно смотрит на меня полицейский, взвешивая на руке бриллиантовую лилию. Ева умильно улыбается и лопочет что-то по-немецки, а потом она снова обнимает меня и на этот раз одаривает долгим поцелуем. Полицейский отступает и обескураженно хлопает глазами. «Что вы делаете?» — восклицает он. «Вы не понимаете!» — темпераментно отвечает она. «Это мой жених, мы из Германии!» Я-я! — киваю я. Он обалдело смотрит на нас, переводя взгляд с Евы на меня и обратно. Ну да, она загорелая, а я нет. Она постарше опять же. В общем, пытается сообразить, что к чему. Я так просила его подарить мне эту брошь, и он решил сделать мне сюрприз. — Это так? — спрашивает меня коп. Я снова киваю с недовольным лицом отворачиваюсь в сторону. Мол, испортили мне сюрприз, волки позорные. Спирса приводит Валеру и Питера. «Чисто», — говорит один коп другому. «Что вы делали, курлы-курлы-курлы-курлы?» — курлы, курлы? спрашивает мой коп у нашего капитана. Детали я не понимаю, но общую суть уловить могу. «Посмотрите, сколько мы наловили рыбы!» — машет рукой Пит в сторону лодки и добавляет немного непереводимого «багама» американского фольклора. Коп, проводивший досмотр плавсредства, кивает. «Я не торговец кокаином!» — гневается наш капитан. «Я рыбак! Меня знают во всем на САУ и во всех Соединенных Штатах!» «Кто вы такие?» — спрашивает мой коп у Валеры. «Немецкие туристы», — отвечает он, «и его коп передаёт моему копу потрёпанный немецкий паспорт». «Ваши паспорта сюда!» — командует мой коп мне и Еве. Она оборачивается и, увидев чуть в стороне большую пляжную сумку, идёт к ней, берёт её в руки и начинает рыться в бездонных глубинах. Наконец, находит, что искала, и достаёт синюю книжицу. «Ева Кох». Читает полицейский и внимательно всматривается в ее лицо, сверяясь с фотографией. Изучив, он возвращает документ хозяйке и хмуро смотрит на меня. Я присаживаюсь и начинаю перебирать свои вещи, разбросанные по песку. Поднимаю толстую, хорошо изданную книгу на немецком языке. Она называется «Справочник морских рыб с иллюстрациями». Собственно, это и есть мой паспорт. Книгу я получил от Валеры. Пока мы плыли на нашем сухогрузе, он влепил мой советский паспорт в обложку этого справочника. Вложил в подготовленное заранее маленькое углубление и заклеил бумагой так, что комар носа не подточит. «Дай сюда!» — требует книгу полицейский. Я неохотно протягиваю. но Внешне я совершенно спокоен, но сердце стучит, как молот по наковальне. Сильно и очень быстро. коп пролистывает страницы, проверяя, не прячется ли там что-то незаконное, но ничего не находит. «Хрыба», — хмыкает он. «Окей, а где паспорт?» Ева что-то быстро говорит мне по-немецки, а я отрицательно качаю головой. В разговор вступает Валера и отвечает ей. В общем, имитируем разговор со мной. Я пожимаю плечами. коп тем временем проверяет мой бумажник. Он сделан в СССР. Но любые намёки, надписи и тиснения на нём отсутствуют, я проверял. Да и кроме пары сотен баксов в нём ничего нет. Всё песо, полученное в самолёте от руководителя группы, я оставил в сумке в кабинете Валеры. «Скорее всего», — пожимает плечами Ева, — «он забыл паспорт на нашей вилле. Мне кажется, я его видела, когда выходила из дома». «Где находится ваша вилла?» Ева называет адрес. «Ладно», — кивает мой коп и подает своей команде, готовой разорвать нас на куски сигнал отходить. «А паспорт нужно носить с собой». «Окей, соглашаюсь я с... не вполне немецким акцентом». «Сори, сэр!» Чуть дернув головой, он отступает. «Они все отступают и возвращаются к себе на катер». Вскрикнув ещё пару раз для острастки сиреной, лодка отходит от пирса и отправляется в освояси. Питер с хитрой улыбкой тоже уходит вдаль. Остаёмся только мы, немцы. «Это то, что я думаю?» — прищуривается Ева. «Возможно, — пожимаю плечами. Почему они на нас накинулись?» «Ну, — разводит руками Валера, — борьба с наркомафией». «Здесь сейчас только наркотиков, просто ужас. Перевалочная база на пути в Штаты. Раньше был ромовый, да и вообще алкогольный рай. Это когда в Америке сухой закон был, а теперь их рай стал наркотическим». «Делириум», — усмехаюсь я. «И как это выяснить?» — продолжает плыть на своей волне Ева, ослепленная блеском бриллиантов. «Что выяснить?» — удивляется Валера. «Та ли это лилия?» Поднимает она брови. «Я хмурюсь». «Не понял». Пытается вникнуть Валера в суть вопроса. «Забудь», — вздыхает Ева. «Ну хорошо, встреча состоялась. Что дальше?» «Я, прошу прощения, не представился», — говорит мой сопровождающий и смотрит на Еву с интересом. «Меня Валера зовут». Особый интерес у него вызывает ее богатая грудь, с трудом вмещающаяся в нейлоновый купальник. «А я Ева!» — улыбается Ева. «А я йорган Гутен Морген!» — добавляю я. Они смеются и начинают говорить по-немецки. «Так неприличными словами не выражаться!» — пресекаю я неуставное общение. Эта фраза тоже вызывает смех. «Ну что, поехали ужинать?» — предлагает фрау Кох. «Я бы с удовольствием», — с сожалением отвечает Валера. «Да только у меня есть неотложные дела». Думаю, не дела, а инструкции, которые он с радостью бы забыл и познакомился с Евой поближе. «Возможно, если бы не я, он бы так и сделал, а я вроде как могу стукануть». «Вот, молодежь, никакой осторожности». На прелестях ведь многие серьёзные мужи сгорели, так стоит ли подвергать себя риску вербовки? Хотя, может быть, это всё просто игра. «Неотложные дела вечером», — делает удивлённое лицо Ева. «Все дела надо делать утром. Впрочем, я, конечно, не настаиваю». «Надеюсь, ещё сможем увидеться до нашего отъезда», — говорит он. «Надеюсь, нет». Зачем мне еще одного комитетчика близко сводить с Евой? И так их минимум двое уже. Валера вроде парень хороший, но с этого многие начинают. С репутации хороших парней. Уже то, что он просто осведомлен о ее существовании и о моей встрече с ней, представляет большой риск. В конце концов, мы сюда не тусоваться приехали. В общем, он уезжает на такси в отель, а мы с Евой к ней на виллу. Тоже на такси. Вилла оказывается небольшим симпатичным шале с двумя спальнями и гостиной. Это часть гостиничного комплекса. До моря от порога домика метров 200, но это не первая линия. Позади шале, красиво вписанных в газоны и пальмовые рощицы, возвышается большущий отель. Так что народу на пляже, несмотря на его длину, будет немало. «Может, сходим и скупнёмся?» — предлагаю я. Завтра улыбается Ева. «Дело к ужину, а я, признаюсь, проголодалась. Ты любишь лобстеров?» Я смотрю на неё в упор. «Хочешь заполучить лилию?» «Это она?» — тоже вопросом отвечает она и замолкает. «Я молча её разглядываю. Она не выдерживает мой взгляд и отворачивается. Домик небольшой. Говорит Ева, резко меняя тему. Но уютно правда. Ещё бы, особенно после раскалённого склада на контейнеровозе. А тут даже кондиционер имеется. Просто роскошь. Это моя комната, журчит немка. А вот тут твоя, глянь, какая милая. Загляни, там и собственная ванная комната есть. Я бы с большим удовольствием поселился в отеле, конечно. Было бы более естественно, а тут ситуация весьма странная. Жених явно моложе невесты, и есть ли ему вообще восемнадцать? Проблем с этим, вероятно, не будет, но внимание гарантированно привлечёт. А мне это нужно меньше всего. С другой стороны, паспорта у меня нет, языка тоже. Я даже знакомых, не говоря уже о родственниках на Багамах, не имею. Какие остаются варианты? «Слушай», — говорю я. «Дом прекрасен, спорить нет ни малейших оснований. Я пойду воспользуюсь благами цивилизации, именно горячей водой, а потом мы с тобой отправимся на ужин, хорошо? А вообще, если честно, меня сон рубит. У нас же разница во времени 8 часов». «Да-да», — соглашается она и поджимает губы. Вопрос остаётся без ответа, но я как раз не спешу. Брошь я, может быть, и продам, я ещё не решил. Обратно её точно не повезу, но цену хочу побольше. Пусть герр-кох раскошелится, супруг то есть. А может и ещё какие варианты появятся. Я скрываюсь в ванной. Сбрасываю одежду и встаю под тёплые струи. Двое суток под душем не был. Кайф. Помывшись, выхожу, обмотавшись большим полотенцем. Ева сидит на моей постели, положив руки на колени и неотрывно смотрит на мой рюкзак. Бедная, прямо как собака перед мешком корма. «Хочешь посмотреть?» — спрашиваю я. Она кивает, не отводя глаз от рюкзака. «Ну, достань, посмотри». Она мгновенно вытаскивает лилию и восхищенно замирает. «А ты мне что-нибудь купила?» Свою одежду пришлось оставить на сухогрузе на случай досмотра, что, собственно, с нами и произошло. Довольно странно отправиться на рыбалку и взять с собой рубашку, галстук и туфли. Конечно, джинсы, макосины, шорты, пола и... Она подмигивает. Бельё, всё в шкафу, всё американское. Боюсь, в обратную дорогу мне тоже придётся отправляться налегке. Она восхитительна. — шепчет Ева, разглядывая Лилию. — Это она, безо всяких сомнений. Я бросаю полотенце на стул и достаю из шкафа белье. — И много ты готова купить украшений? — спрашиваю я, вытаскивая из шуршащего пакета трусы. Она отрывается от своей прелести, оборачивается ко мне и переключает внимание на то, как я начинаю одеваться. — Интересная барышня. «Приобрести что-то редкое и ценное я всегда готова», — отвечает она. «Так что, лобстеров любишь?» «Люблю. Кушать да, так нет». «Что это значит?» — озадаченно спрашивает Ева. «Просто шутка». «Гиви, ты помидоры любишь?» «Кушать да, так нет». — она вежливо смеется, понятно. «Ну хорошо, здесь в отдельном ресторане очень неплохо. У меня столик зарезервирован». «Я думаю, нам не нужно крутиться у всех на виду. Зачем, чтобы нас запоминали вдвоем?» «А что?» — округляет она глаза. «Как что? У меня ведь тайная миссия Ева, и любое внимание нам не на пользу. Поэтому мы пойдем с тобой в какой-нибудь простенький ресторан, может быть, даже что-то типа Макдональда. Быстро поедим и вернемся. Ляжем спать, а завтра займемся тем, ради чего я и прибыл». «У нас же с этим делом всё в порядке». «Да», — кивает она, — «в полном, всё готово». «Ну и отлично, погнали тогда». «Хорошо. Не могу только понять, куда именно мы можем пойти». «Да и давай я положу брошь к себе в сейф». «У меня в шкафу тоже есть сейф». Улыбаюсь я. И, взяв брошь, закрываю в железном ящике. «Ладно», — вздыхает она. Тогда я вызову такси. Ева звонит на ресепшн, заказывает машину и идёт переодеваться. Тебе не нравится, как я выгляжу? Расстроенно спрашивает она. Очень нравится, вздыхаю я. Но мы же идём не в гастрономический ресторан, в забегаловку. Посмотри на меня джинсы и поло. А у тебя это что, Диор или Шанель? На чём ты говоришь? Я одета скромно, здесь все так ходят. Пожимает она плечами. «А у тебя, между прочим, макосины Гуччи. Подошли, кстати?» «Да, подошли, спасибо». Подъезжает машина, и мы отправляемся на ужин. На улице уже темно. Воздух опьяняет ароматами моря и сладостью цветов. А еще время от времени мы проскакиваем через облака гастрономических благоуханий. И я сразу вспоминаю о том, что последний раз ел очень давно. Ресторан, выбранный Евой, мне нравится. В том плане, что именно такой я и хотел. Что-то недорогое, неброское и не непафосное. Да вот только моя скромно одетая спутница выглядит здесь слишком ярко и неуместно. Столики стоят на открытом воздухе. Зонтики сложены, и над ними простирается безграничное небо. Публика выглядит супердемократично, так что появление красотки Евы не проходит незамеченным. Но и ажиотажа, к счастью, не вызывает. Рядом, буквально метрах в двадцати, плещут ласковые вечерние волны, и легкий, едва ощутимый ветерок разряжает цветочный аромат соленым запахом моря. Кричат цикады, и это просто кайф. Даже доносящиеся из-за дороги звуки голоса Ким Вайлд с чрезвычайно популярной Kids of America добавляют колорита. Здесь, непохи... «Здесь неплохие гамбургеры с лобстерами», — сообщает мне Ева. «Собственно, все приходят только на них. Но хорошего вина нет, так что не обессудь. Будем пить, что есть». Через два столика от нас сидят трое парней, похожих на футбольных болельщиков, и поглядывают в нашу сторону. Они время от времени громко смеются, да и говорят тоже громко. «Думаю, хорошо, что я их не понимаю». Официантка, видавшая вида немолодая и хомоватая чернокожая баба, не скрывая любопытства, пялится на нас. Блин, пожалуй, при таком раскладе было лучше пойти в ресторан в отеле. Она принимает заказ и уходит в сторону кухни. «Ты думаешь, нужно было заказывать шампанское?» — тихонько спрошу я. «Ну ты же видел винную карту. Ничего другого здесь и пить-то нельзя». Ну ладно, пей раз хочется. Kids of America заканчивается, но неведомый фанат заводит ее снова. Парни ржут и говорят все громче. Заказ приносят быстро. Негретенко официантка пытается открыть бутылку, но возится чрезвычайно долго, не понимая, что нужно делать. Похоже, шампанское здесь заказывают впервые. Очень хочется сказать что-нибудь вслух, но я не хочу выдавать свое русское происхождение. Затея с ужином нравится мне все меньше и меньше. В подтверждение самых худших опасений шампанское наконец-то открывается. Официантка не удерживает пробку и вино с хлопком, будто преодолев скорость звука, вырывается из бутылки. Вырывается и окатывает Еву и немного меня. После короткой паузы парни начинают ржать, а негритянка, вместо того, чтобы извиниться, раздражается матерной тирадой и уходит. Чуваки просто умирают со смеху. Я подаю Еве бумажные салфетки, лежащие на столе, но этого явно недостаточно. Официантка молча приносит пачку салфеток и качая головой снова удаляется. Твою ж дивизию, у нас просто с технологии Невидимее, чем сейчас, даже невозможно. Я встаю и помогаю своей даме, но, оказывается, такая идея приходит в голову не мне одному. Один из веселых чуваков подруливает к нам, берет салфетки и начинает прикладывать к Еве, причем в довольно интимных местах. В частности, особенно его интересует грудь. Из-за стола доносятся взрывы хохота, да и сам он пьяно смеется и несет какую-то ахинею. Типа, я тебе помогу, детка, и скажи своему сынку, чтобы свалил. Эх, как хочется поговорить, чтобы тебя поняли. Пошел за засранец, не выдержав, бросаю ему я. Слова непонятные, но тон, которым это сказано, не вызывает никаких сомнений. В содержании моего послания глаза мудака наливаются злобой. Руки убрал, я сказал. Повторяю я предупреждение. Он удивленно смотрит на меня и, повернувшись к своим, как-то комментирует ситуацию. Те реагируют новым взрывом хохота. Ева сидит ни мертва. Да убери ты грабли свои, завожусь я, отталкивая его руки. Отталкиваю. Такой моей наглости он сначала входит в ступор, а потом разъяряется и бросается на меня с кулаками, вернее, кулачищами. Ну, твою ж дивизию. Вот стоило забираться аж на Багаму, чтобы нарваться на долбанутых гопников. Он машет своими стенобитными орудиями, и махаться с ним у меня нет никакого желания. Поэтому я просто беру тарелку с гамбургером, стоящую перед Евой, и нахлобучиваю на голову придурку. Шарашу я довольно сильно, так что куски булки и лобстера летят в разные стороны. По лицу течет соус, тарелка ломается, а сам молодчик делает шаг назад и, запнувшись, падает навзничь. «Пойдем», — говорю я Еве, — «нам пора». Пока дружки нападавшего осматривают своего павшего товарища, я беру Еву за руку и веду к выходу. «Вот и поели, тихо и не привлекая внимания». «Зашибись». Негритянка пытается вытребовать с нас деньги за заказ, но ей я даже не отвечаю. Сейчас самым неприятным было бы встретиться с тем копом, что меня обыскивал. «Егор, не тащи меня так сильно!» — вызывает ко мне Ева. «Я на каблуках». «Проезжает машина, я машу, но она проносится мимо». «Здесь так не выйдет», — качает головой моя подруга. «Остановится только машина, такси, и то не каждая». «Надо идти, Ева, эти придурки могут захотеть поквитаться!» «Блин, пожалуйста, оставайтесь на месте! Не буду же я вас убивать, чтобы вся полиция начала искать русского разбушевавшегося в ресторане!» «Проносится ещё машина и ещё одна!» «Ты дрался, как лев!» — хвалят меня Ева. «Ты настоящий герой, Егор!» «Ага, кивая, как лев!» «Бонифаций, что ли?» «Это как?» — не понимает она. «Ответить я не успеваю, потому что сзади раздаётся приближающийся топот и гневные окрики. Думаю, это что-то вроде «э, слышь, сюда иди!» Я поворачиваюсь и вижу летящих на нас двоих разъярённых быков. «Довольно крупных надо отметить. Твою дивизию. Они подбегают одновременно». Один сразу хватает его за волосы, а другой ничего больше не говоря, начинает выводить рисунки красиво поблескивающим ножом бабочкой.